Глава 7. Беспокойный день. Елени Гавриловне не спалось. Тревожные мысли одолевали. Иван Иванович и Ваня собирается в какую-то экспедицию, из которой может быть и не вернётся. Звезда принесла заботы, начались бури. Дом стоит в затишном месте, а весь дрожит и Елена Гавриловна, хотя душно.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 и сказал, показывая жене черту на ленте. «Вот видишь, в четверть пятого утра давление внезапно упало почти до 400 миллиметров. В этом весь секрет утренних чудес в решите Вот почему банки стреляли, и шкапы-сундуки открывались. Внутреннее давление в банках и ящиках сразу оказалось намного выше внешнего. От этой же причины и новые источники появились».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 К полночи же во всём теле такая лёгкость, словно, кажется, взяла бы и полетела. Неужели всё это от перемена давления? «Нет, тут уже сказывается непосредственное влияние силы протяжения звезды», — сказал тюменев «Такой болезнью теперь мы все больны», — говорит Москва. Послышался голос из радиоприёмника. Передавались утренние известия. «В экваториальной Африке случился трагический случай».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 «Упасть в небо — это как раз то, что надо. Но и в небо падать надо умеючи. Плохо вычисляют, и за это платятся головой, бедняги», — сказал тюменев. Елена Гавриловна всполошилась. «Этого еще не хватало, чтобы люди с земли в небо падали». «А вы из дома не выходите, Елена Гавриловна», — сказал Аркусов. «Когда звезда начнет очень сильно притягивать, придется только переселиться на потолок и ходить вверх ногами». «Что вы, Аркусов, смеетесь надо мной? Я и так напугана. Простите, Елена Гавриловна. Смеюсь, шучу. У нас до этого дело не найдет. Но на экваторе в продолжении некоторого периода времени будет происходить нечто подобное. Это когда звезда пройдет в наиближайшем расстоянии от Земли и оторвет часть земной атмосферы. Менее третьей атмосферы и несколько тысяч кубических километров океанской воды», — добавил Тюменев. Через веранду вошёл Архимед. Его одежда была в полном порядке. В руках он держал портфель. «Давно проснулся?» — спросил Тюменев племянника. «А я не спал». «Как это не спал?» Вспыхнул, как порох Тюменев. «Почему не спал? Недисциплинированность? Куда ты теперь годен? После бессонной ночи, пожалуй, два и два не сложишь». «Пожалуй, не сложу», — спокойно отвечал Архимед.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 что в клетке на окне затрепыхался чиж. «Значит так. Значит, по-моему. Изумительно. Совершенно совпадает с... Э, вот именно». «Нет, это голова кое-чего стоит», — хлопнул он себя по лбу. «И эта голова тоже кое-чего стоит», — легонько хлопнул он под имени племянника. «Чего вы, дядюшка, деретесь?» — спросил Турцев. «Молодец. Спасибо, Архимед». «Настоящий Архимед! Пей теперь кофе сколько твоей душе угодно!»